la victoria siempre patria o muerte te abraza con todo fervor revolucionario sí. Ernesto Che Guevara. de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad significando siempre lo mismo La de los... Чигевари вспоминают его друзья и соратники по борьбе за свободу Кубы участники экспедиции на школе Гранма Каликсто Моралес, Универса Санчес и Пабло Уртаде бойцы и командиры повстанческой армии Эрнандо Чакон, Марсиаль Ороско, Ригуберто Гарсас, Энрика Асевадо. Мне кажется, я видел его в плос Снайперы ведут огонь, а он хоть бы их не шагает посреди улицы. Помню, во время атаки на казарму Плата, кто-то из наших подстрелил вражеского солдата. Че бросился к нему и снял патронтаж. А когда перевернул его на спину, солдат сказал, не убивай меня Че ответил не шевелись, сейчас сюда придет врач мы поднялись на холм Тукутулку, прошли по его гребню и Че повел нас на врага жандармов было 205 а нас всего 72 у 26 были только револьверы на каждого приходилось всего по четыре патрона они стреляли в нас из базок а потом у нас кончились патроны Че отдал приказ отходить, сам он остался прикрывать отступление. Да, когда приходилось отступать, Че всегда уходил последним. Че Гевара говорит о том, что люди снова и снова будут вдохновляться идеями борцов за свободу, героев революции и гражданской войны, потому что их жизни – это строки и страницы в истории борьбы народа за счастливое будущее. Внешне Библейский персонаж, нарядившийся в военную форму вместо туники. Настрыженные волосы, борода, обрамлялки, усталое лицо, приподнятые плечи, сглажный торс без каких-либо внешних признаков физической силы. А тем не менее человек выносливый, обладающий силой воздействия. Он всегда был в хорошем настроении, говорил, не повышая голоса. Хотя в разговоре часто употреблял крепкие слова. Но когда у него были приступы астмы, он становился беспокойным, резким. Его любимое оружием в словесных баталиях была иронией. Помнится, в 1964 году одна испанка, его однофамилица, написала ему, намекая на возможное родство. Он ответил, я не думаю, что мы близкие родственники, но если вы способны трепетать от негодования при виде любой несправедливости, совершающейся в этом мире, то мы с вами товарищи. А это гораздо важнее. Шедевара говорит о всепобеждающей силе революционной солидарности, о том, что пример Кубы вдохновляет на борьбу за свободу рабочих и крестьян Латинской Америки. Он не знает, что пройдет несколько лет. И над всеми пятью континентами прозвучат слова Фиделя Кастро. Когда говорят о пролетарском интернационализме, когда хотят привести пример пролетарского интернационализма, то таким примером может служить жизнь Че. В каком-то журнале я видел фотографию читающего Че. Он был снят, видимо, в эль -Амбрита. Че лежит на кровати, по-моему, в ботинках. Во рту у него сигара. Книгу он держит перед собой. Кепи у него съехала на бок. Это был толстый том Гёте. Когда ему в руки попадала книга, он становился молчаливым. Лицо делалось мягче. Казалось, он находится в другом мире. Да, диапазон его интересов простирался от Шарля Бобиера до спорта. Он простудировал Маркса и Ленина прочитал целую библиотеку марксистской литературы. Че был смелым, простым, серьезным, добрым, твердым, ум. Словом, Че это Че? Человек с большой буквы. Письмо Че Чегевары его детям. Дорогие льдиты, Алидита, Камила. Сели и Эрнесту. Если вам когда-нибудь придется прочесть это письмо, то случится это потому, что меня уже не будет с вами. Ваш отец был человеком, чьи слова не расходились с поступками. И с уверенностью скажу всегда верного своим убеждениям. Простите настоящими революционерами. Прежде всего, будьте непримиримы ко всякого рода несправедливостям, в какой бы части света они не совершались. Это самое прекрасное качество революционера. И и Патрия! Oh, wow,